скажем несколько слов о наших аккордеонистских исполнителях. За последние годы репертуар аккордеонистов значительно расширился. Они исполняют как эстрадную и народную музыку, так и классическую. Можно назвать ряд аккордеонистов, пользующихся в настоящее время очень большой известностью. Они выступают соло, в трио, квартетах и других ансамблях и компонируют вокалистам и танцорам. Это Вендетаман, Арнаёт Юрий Гранов, Михаил Макаров, Эдуард Газаров, Михаил Зарх, Евгений Выставкин, дуэт Николай Глубоков и Борис Уваров, аккомпанирующие популярной певице Людмиле Зыкиной и многие другие. Следует сказать и об аккордеонисте Довилянском. Довилянский родился в 1926 году в Москве. В 7 лет поступил в музыкальную школу. Начавшаяся война прервала музыкальные занятия юноши. С мая 1942 года он был на фронте. Демобилизовавшись, поступил в музыкальное училище имени Октябрьской революции по классу аккордеона и, окончив его с отличием в 1949 году, стал артистом ВГКО. Играл он не только на концертных эстрадах таких больших городов, как Горький, Одесса, Севастополь, Челябинск, но и в далёких краях нашей страны. Трудно назвать хотя бы приблизительное число выступлений, а также число километров, проделанных неутомимым исполнителем со своим неразлучным аккордеоном. по километражу он уступает разве лишь известному американскому аккордианисту Анди Аркари, сделавшему со своим аккордеоном более 2 миллионов миль. Стоит однако разница в то, Аркари налетал это огромное расстояние, обслуживая базы американских вооружённых сил, разбросанных по всему земному шару, а Двирянский выступал в далёких селениях оленеводов и рыбаков на Чукотке и Камчатке, в посёлках хлеборобов в степных землях Казахстана. В 1960 году Двирянский с группой артистов эстрады предпринял большую гастрольную поездку. Скоростной самолёт туда доставил их в Петропавловск-Камчатский, а оттуда по трудностям в любую погоду, которая в этих краях преподносит довольно неприятные сюрпризы. Они отправлялись с концертными по Пенжинскому, Олюторскому, Карагинскому и Усть-Камчатскому районах. На чём только не приходилось передвигаться артистам: на шхунах, сеньёрах, кетерах, самолётах, автомашинах. Из Оссоры в Анапу группа артистов уехала на маленьком почтовом катере. Вдруг налетел ветер, поднялся шторм, катерок бросаал из стороны в сторону, волны с грохотом перекатывались через борт. За эту поездку артистов назвали "Колумбами эстрадных дорог". во многих рыбацких и оленеводческих посёлках аккордеон изучал впервые, и все до слушателей относились к нему с большим интересом и симпатией. За концертную деятельность в трудных условиях аккордеонист был награждён медалями и почётными грамотами. Двилянский способный музыкант, разнообразен и его репертуар Наряду с хорошей народной музыкой и произведениями советских композиторов он хорошо исполняет трудные для аккордеона классические произведения. Прилюдию до дие минор Рахманинова, финал шестой симфонии Чайковского, патетическую сонату Бетховена, увертюру Копере Россини Сицилийский терюльник, произведения Сарасаты, Шопена, Бизе, Шуберта, Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского, Шопена, Хачатуряна, самые различные по жанру и стилю. Все они звучат убедительно. Довилянский иногда исполняет и свои произведения. Недавно организовался дуэт аккордеонистов Гранов и Глубоков. В интерпретации этих талантливых аккордеонистов прекрасно звучат Космическая фантазия из песен о космосе, Фантазия на тему русской песни Калинкой, произведение собственного сочинения. С особым блеском дуэт исполняет Танец пиратов Хчатуряна, Скерцо Мусоргского и некоторые другие произведения классиков. Очень способным исполнителем и педагогом зарекомендовал себя Иван Тур. Он лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве, где выступая в дуэте с аккордеонистом Сарачаным, получил диплом первой степени. Ранее тур работал в белорусской эстраде, затем в ГККО Ленинградское отделение. С 1961 года он занимается педагогической работой в музыкальном училище имени Мусоргского в Ленинграде. Обращут на себя внимание молодой талантливый исполнитель на аккордеоне, воспитанник Таллинской консерватории Николай Кравцов. Его можно слышать в концертах по радио и в музыкальных залах многих эстонских городов. Удивительная музыкальность Кравцова сочетается с прекрасной техникой и блестящим владением звуком. В репертуаре Кравцова Бах, органные тактаты и фуги ре минор, прелюдии и сюиты ми минор. моцарской, картинки с выставки. Моцарт, увертюра к опере Свадьба Фигаро, Рассени, увертюра к опере Вильгельмтель и произведения других композиторов. Хочется верить, что за представителями нового поколения кордионистов, академических музыкантов пойдут и многие другие, пока ещё учащиеся музыкальных школ и студенты.